Глава двадцать шестая Как бы то ни было, Наоми, засевшая идея крепка, как цитадель. Ее достаточно трудно разрушить. Хотелось бы верить, что наша цитадель, она особенно выделила слово «наша», так же крепка, как сама идея. Не то, в конце концов, все планы объединений потерпят крах. «Алиса! Солнышко, ты проснулась?» Женщина приблизилась к ребенку, сонно потирающему глаза. «Иди, сейчас ша тебя умоет, а мы пока с папой приготовим завтрак». «Получается, твои родители знали об этом месте?» Задумчиво произнёс Двейн. Я долго не могла вспомнить, где уже слышала это слово. Оказывается, в своем собственном доме. Я усмехнулась. Странно, что оно мне запомнилось. Венди, Ли и я сидели в кабинете Двейна. За окном изредка раздавался грохот грома, и дождь стучал по стеклу. В комнате горели свечи. Меня постоянно тянуло в сон, и я изо всех сил боролась с этим желанием. Ведь сегодня старший обещал рассказать мне и Ли о цитадели. Прошло всего четыре дня после моего возвращения, почти две недели после смерти Льюиса. Я чувствовала себя усталой, и разбитой, и мне срочно требовалось чем-то занять свою голову. Все вернулось в привычное русло, словно мы и не ссорились вовсе. А то, что случилось, как бы то ни было, теперь ничего не изменишь. Может, со временем станет лучше, но пока... «Так что же такое, цитадель?» нетерпеливо спросил Ли. «Мы с Лисой с прошлого лета ждем ответов, а ты и сейчас все тянешь». «Нездержанным подростком на таких собраниях не место. Может, мне выставить тебя за дверь?» В полушатливой форме отозвался старший, на что юноша лишь фыркнул. «Не забудьте», — напомнила Венди, — «это строго секретная информация». «Ага, поэтому они и знают, не считая старших, Шон, Мисс, ты...» Стал на пальцах перебирать Ли. «А может, и еще кто...» Он никак не мог успокоиться, но и Венди и Двейн пропустили его замечания мимо ушей. Вы же знаете рассказ про море? Вопрос старшего больше походил на утверждение, но мы все равно дружно кивнули. Так вот, на его берегу есть постройка. Она создана под руководством советов всех объединений, но даже среди охотников лишь немногие знают о ее существовании. Поэтому. Алиса! Мне любопытно, чем занимались твои приемные родители, раз о таком. Это сверхсекретная информация. И надо сказать, что твои биологические родители тоже знали про цитадель. Они были одними из тех, кто вел это направление в сопротивлении. Я потерла виски. Каждый раз, когда мне говорили и о тех, и о других родителях, Моя голова готова была лопнуть. Смерть одних от рук других Невероятно. От этих мыслей у меня всегда портилось настроение. До этого момента я никогда не задумывалась, при каких обстоятельствах они столкнулись друг с другом. Может, у той самой цитадели? — Там проводят эксперименты? — с восторгом спросил Ли. — Да, отчасти. Нам немного известно... но они изучают пустошь не так, как это делают в городах, и могут справляться со многими ее порождениями. Паучиха. Только люди из цитадели могли с ней справиться. Но неясно, зачем. — Если они умеют ладить с пустошью, почему не помогают городам? — спросила я. — Например, с туманом. — В чем-то, может, и помогают. Но туман — это другая история, об этом не сейчас. Самое интересное, что Цитадель, Центральный исследовательский тайный отдел, не просто проводит эксперименты, а охраняет берег». «Охраняет?» — удивилась я. «От кого?» «Наверное, от нас», — просто ответил Двейн. «Они как береговой пост». Не дают приблизиться к поезду. К чему? Ли недоуменно нахмурился. Если бы вы лучше изучали историю прошлых изобретений, которых больше не существует, то знали бы, что зверь из легенды, бегущий по железной тропе, называется поездом. Он может перевозить внутри себя все, что угодно и кого угодно. Только мне не ясно, как он едет по тропе, ведь ее Немного покрывает вода. Он задумался. Так ты его видел? В голосе Ли звучал неподдельный восторг. Нет, только саму тропу. Поезд приходит один раз в месяц с другого берега, или черт его знает откуда. Может, на море просто есть остров, который тоже принадлежит цитадели, и так они связываются друг с другом. Я не знаю. Говорят, поездом. «Никто не управляет», — полушепотом добавила Венди. «Глупости», — отмахнулся Двейн. «Это же машина, а не мифическое чудовище, как все любят говорить. Кто-то должен им управлять». В моей голове сразу возникли разнообразные картинки. Голубое море, рычащий металлический зверь. «Многие из рейта бывали у моря», — поинтересовалась я. «Нет». Кроме меня еще шестеро. Но в живых из них остался лишь один. Рейган. Я почти не удивилась этому факту. Мы не ожидали, что там будет нечто секретное. Мы просто хотели изучить окраину пустоши. Это было два года назад. С тех пор у нас появились новые темы для раздумий. «Ты сказал, что занимаешься только вопросами сопротивления», — высказался Ли. «Так и есть», — невозмутимо отозвался старший. «Мы узнали про цитадель, и в нашей работе появилось новое ответвление, которым руковожу непосредственно я сам. Мы решили, что ответы, которые от нас так усердно прячут, помогут нам в борьбе, и на это у нас есть грандиозные планы. Если для советов так важна цитадель, значит, нам она важна вдвойне». «Надеюсь, ты понимаешь, что, рассказав все это, теперь не сможешь оставить меня в стороне», — прищурился юноша, а Двейн усмехнулся. «Я бы и рад был оставить тебя здесь. Это опасное дело. Но ты ведь все равно увяжешься». «Это ты очень хорошо отметил». «А ты, Алиса?» Старший пристально посмотрел на меня, и я вдруг осознала, что в его взгляде что-то изменилось. словно он больше не был таким холодным, как прежде. Я удивленно захлопала глазами и с трудом сосредоточилась на его словах. «Знаю. Твой первый опыт в сопротивлении получился совсем дрянным. Но я приглашаю тебя в свою команду. Легче не будет, но я считаю, мы должны разобраться. Все, что прячут объединения, это то, что нам необходимо знать. «Ну так что?» «Давно уже хочу увидеть море», — с улыбкой ответила я. «Так что и не надейся, что я откажусь». «Отлично!» — воодушевленно воскликнул Ли. «Уже можно собираться?» Я согласилась легко и быстро, хотя всего лишь пару дней назад не могла даже представить, что когда-нибудь снова смогу покинуть рейд, что снова должна буду встретиться с охотниками, с ОБ, что мне снова, снова придется убить. От этих мыслей, от воспоминаний становилось плохо, и я искренне радовалась, что лица мертвых охранников остались в моей памяти лишь размытыми пятнами. Весь промежуток времени от прощания с Льюисом до взрыва представлялся мне каким-то калейдоскопом отдельных фрагментов, на каждом из которых было смертельно страшно. Так почему же я согласилась? Одну из причин я осознавала ясно и четко. Я не могу больше никого потерять. Я не могу остаться в одиночестве. Я бы не смогла просто сидеть в рейте и ждать, пока от моих друзей не появятся новости, постоянно бояться, находясь в неведении. другой причины. Мне хотелось бы никогда не иметь, но она никуда не исчезла. Сэм и Ша. Может, желание отомстить слегка притупилось, но, по крайней мере, я полностью осознавала его безрассудство. Но от ненависти не так просто было избавиться. Няня любила повторять, что это чувство превращает людей в монстров пустоши. Но как же я могла Продолжить смотреть на мир иначе Объединение, совет, охотники Что хорошего я получила от них Что хорошего они сделали тем, кто мне дорог В кого они превратили Льюиса Мне хотелось бы хоть немного изменить этот мир Пока мы сами не стали такими же, как они Ну а третья причина Крылась еще глубже И мне едва удалось ее осознать Море, железный зверь, другой берег. Что они такое? Что скрывается у подножия цитадели? Что такое тьма? Откуда берется туман? Как зародилась пустошь? Неужели я смогла бы жить спокойно, не ответив хотя бы на один из этих вопросов? Разумеется, нет». Вот поэтому я набила свой рюкзак под завязку, накинула капюшон на голову и вышла вслед за Венди из нашего маленького уютного домика. Рассветные лучи уже пробивались сквозь деревья, трава была влажной, холодной и блестела капельками росы. В рейте стояла тишина, и мне невольно вспомнилось, как мы уходили вместе с Льюисом. Я поёжилась и схватилась за деревянного лиса. Так и не смогла избавиться от этой привычки, хотя она уже редко была способна успокоить меня. Небольшая группа ждала нас около здания старших. Мы с Венди подошли последними. Сонные лица скучающе смотрели на Рейгана и Эйрен, решивших нас проводить и дать последние наставления. И только на лице Ли, Сияли восторг и ликование. Ему едва удавалось стоять спокойно. Он переминался с ноги на ногу, то поднимал, то опускал руки и теребил лямки своего рюкзака. Я усмехнулась. Какой же он еще ребенок! Здесь также были Мисс, Шон и Двейн. Хм, странно. Я думала, нас будет куда больше. Никто больше не пойдет? Решилась спросить я, посмотрев на Двейна, но вместо него ответил Рейган. «Нет, мы не можем допустить, чтобы рейд покинула еще больше людей. После недавнего инцидента...» Тут я вздрогнула. «Ситуация стала, мягко говоря, напряженной. Города не прощают, и на облавы они не поскупятся, так что силы нам нужны и здесь». Он искоса взглянул на Двейна, и старший сразу понял его намек. «Ты же знаешь, это тоже важно, особенно теперь». Рейган еще какое-то время не сводил пристального взгляда, и мне вдруг показалось, что эти двое не все произнесли вслух. «Стоит ли потом спросить об этом?» Слово взяла Эйрин, но ничего существенного, кроме пожелания безопасной дороги, она не сказала. «Ну, хватит уже!» — в своей обычной манере прервал ее Рейган. «Так они и до обеда не уйдут!» Двейн пожал старшим руки. Мы дружно кивнули им на прощание и направились в сторону леса. «Не оборачивайся!» — шепнула мне Венди, когда я уже хотела последний раз окинуть взглядом Рейд. «Почему?» «Иначе получится, что ты и прощаешься, а нам этого не нужно, верно?» Она дернула уголками губ в судорожной улыбке. И к тому же, когда мы проходили мимо дома Рейгана, я заметила, что Джоан смотрела в окно, а в пустоши — это плохая примета оборачиваться, когда взглядом тебя провожает ребенок. Я нахмурилась. «Что за странное суеверие?» Но теперь я словно ощущала жжение на спине и затылке и думала только о том, как бы избавиться от этого взгляда. «Ну, спасибо тебе, Венди!» К счастью, скоро ветви деревьев сомкнулись позади нас, и из рейта нас уже нельзя было разглядеть. «А теперь можно обернуться?» — спросила я у девушки, и та, усмехнувшись, кивнула. «Не знаю, откуда взялось это непреодолимое желание Посмотреть назад. Деревья, кусты, колючки. Ничего примечательного. Лес, такой же, как и прежде. Я спокойно выдохнула и уже хотела повернуться обратно, как за кустом мелькнул силуэт. Внутри меня все похолодело, когда я увидела машущую мне на прощание Джоан. Девочка улыбалась во весь рот и подпрыгивала, пытаясь привлечь мое внимание. С трудом мне удалось выдавить что-то слабо напоминающее улыбку, и Джоан, успокоившись, замерла на месте, провожая нас все тем же веселым взглядом. На мгновение мои ноги ослабели, и я чуть было не полетела кувырком. «Осторожнее!» — недовольно воскликнула Венди, хватая меня за руку. Когда я вновь обернулась, девочки уже не было. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Твердила я себе, это просто глупые предрассудки. Жаль только, что страх не умеет так быстро исчезать.